Глава вторая. Резкий разгон. Вторая. Третья передача. Ветер бил в лицо, но глаза были защищены очками. Заметивший его немецкий часовой стал посередине грунтовой дороги и поднял вверх правую руку, требуя остановиться, крикнул «Хальт». Он явно принял Михаила за своего. Да и как не ошибиться? Мотоцикл немецкий, автомат поперёк груди немецкий, на голове пилотский шлем с очками-консервами, которые бывают не только у лётчиков, но и у мотоциклистов. Одет в летнюю тужурку синего цвета, так и немецкие пилоты в таких же ходят. Потому и не стрелял часовой, а когда понял, что Михаил не собирается останавливаться, отскочить в сторону не успел. Михаил сбил его корпусом коляски. Удар получился сильным, руль рванулся из рук, но он удержал его. Сразу свернул направо за стоянку самолётов и стал объезжать её. Целью его были бочки с горючим. Михаилу удалось беспрепятственно подъехать к складу. Аэродром продолжал жить своей обыденной жизнью. Он остановился за полсотни метров от склада, пересел в коляску на мотоцикл, не глушил. Повёл стволом по бакам, нажал спуск. Ничего не произошло. Михаил передёрнул затвор, нажал спуск снова. Пулемёт загрохотал, задёргался, из пробитых бочек потекли струйки топлива. Сбоку из-за бочек выскочил часовой с винтовкой в руках. Михаил довернул ствол и срезал его очередью. Снова повернул пулемёт, дал длинную очередь по бочкам. Всколыхнулось пламя. «Надо быстрее убираться отсюда, пока не произошёл взрыв», — пронеслось в голове. Михаил перепрыгнул из коляски в седло мотоцикла и рванул газ. На аэродроме уже обеспокоились стрельбой и языками пламени. К бочкам с топливом бежались десяток людей, некоторые с огнетушителями в руках. Из палатки стали выбегать пилоты. Михаил резко затормозил, так что мотоцикл занесло, прыгнул в коляску и дал длинную очередь по пилотам. Раздались крики. Михаил не отпускал спуск, водя стволом по упавшим пилотам, по обеим палаткам, по всему, что ещё шевелилось. Наконец пулемет смолк, щёлкнув затвором в холостую. Разогретый ствол его дымился от активной стрельбы. По корпусу коляски ударила пуля. Занятой стрельбой Михаил даже не смотрел назад. Теперь он обернулся. К нему бежали трое солдат с винтовками, стреляя на ходу. Чтобы не быть мишенью в коляске, Михаил вывалился на землю и дал очередь из автомата. Завертел головой, решая, куда убегать. Прямо перед ним была завалившаяся брезентовая палатка, за ней и лес. Позади самолёт, один из которых молотил винтом на холостом ходу. Фонарь кабины был отброшен в сторону, видимо, механик прогревал мотор перед запуском. Решение пришло мгновенно. К самолёту и взлетать. Идея абсолютно сумасшедшая, но Михаил прыжками понёсся к самолёту. Техники и механики сбились в кучу у ящика из-под пушечных снарядов. Михаил обежал крыло, забрался на него и перелез в кабину. Выстрелов в спину от механиков он не опасался, кто же будет в тылу, да при обслуживании самолётов носить при себе оружие. Стоя в кабине, он указал стволом автомата на одного из механиков и сделал красноречивый жест, понятный всем лётчикам – убрать колодки. Механик робко привстал. он явно не понимал этого сумасшедшего. Немец это или русский, по форме не разберёшь перестрелял лётчиков, поджег склад горючего и теперь требует убрать колодки из-под колёс. Точно человек не в себе. Шнель вдруг очень к месту, вспомнил Михаил одно из немногих слов на немецком, которое было ему знакомо, преимущественно из кино. Немец всё-таки понял, нырнул под самолёт и выбрался с другой стороны, таща за тросики тормозные колодки. Михаил упал на парашют, служивший сиденьем-пилотом, и захлопнул фонарь. «Управление незнакомое». Но основные ручки и педали такие же, как и на других самолётах. Между ног ручка вертикальных рулей и элеронов. Ноги сами нашли нужные педали, слева под рукой рычаг газа. Его и потянул на себя Михаил. Мотор взревел, самолёт тронулся с места. К нему уже бежали солдаты охраны. Они ничего не могли понять, куда девался стрелок с мотоцикла, кто в самолёте, и потому, пока они не стреляли. Михаил дал вперёд левой ногой, повернул на рулёжную дорожку. газ на себя до отказа. Самолёт начал разгоняться. «Буду взлетать с рулёжной дорожки», — решил Михаил. «Времени выруливать на взлётную полосу нет. Да могут и не дать взлететь. Поставят поперёк полосы грузовик, и всё, приплыл». На скорости мере 80, 100. На какой скорости взлетает Мессер? Михаил слегка толкнул ручку вперёд, самолёт поднял хвост. Скорость нарастала, но перед носом, за винтом, приближалась опушка леса. Михаил слегка потянул на себя ручку и через мгновение услышал, как перестали стучать о землю колёса шасси. Он в воздухе. Пусть высота мизерная, но он смог оторваться от земли. Михаил ещё добавил газу, потянул ручку на себя. Увеличить бы угол подъёма лес близко, но Михаил не знал возможности Мессера. «Потянешь резче, можно слишком круто задрать нос, потерять скорость и в итоге упасть». Неубранное шасси чиркнуло колёсами по кронам деревьев. Аэродром остался позади. Михаил бросил взгляд на приборы. Скорость уже 220. Надо убирать шасси, но как? Все надписи на тумблерах, кранах, ручках на немецком. «Буду лететь с выпущенными шасси», — решил Михаил. Высота уже метров 200, скорость 300. Михаил посмотрел на компас, сделал осторожный вираж влево, блинчиком, как говорят лётчики. Теперь он держал курс на восток. Высоту не набирал, надеясь увидеть линию фронта. Должна же быть передовая. Ему бы только перелететь её, а там можно подыскивать место для посадки. Плохо, что он не знал, далеко ли эта линия фронта, далеко ли до неё лететь. Снизу ударила очередь из пулемёта. Дымная трасса прошла сзади. «Слишком низко лечу, опасно», — понял Михаил. «Надо забраться повыше». Он потянул ручку на себя, набрал высоту тысячу метров. «Если что, прыгну с парашютом», — подумал Михаил. Он сидел на парашюте, но не был пристёгнут. О том, чтобы надеть на себя лямки подвесной системы, нечего было и думать. Они подгоняются по фигуре, ещё на земле, застёгиваются». Проделать такой фокус в тесной кабине истребителя было невозможно. Он не циркачий, не гуттаперчевый гимнаст. Значит, о прыжке с парашютом нужно забыть. Хуже другое. Из-за неубранного шасси, создающего значительное аэродинамическое сопротивление, начала расти температура масла в двигателе. Убрать бы его, да как? При такой температуре масло двигатель долго не протянет. Буквально минуты, потом его просто заклинит. И ещё одна беда. Надвигалась темнота, причём именно с востока. Михаил с тревогой поглядывал по сторонам и вниз, подыскивая место для посадки. По его прикидкам километров 50 он уже пролетел, он кинул взгляд на приборы 410 км в час. Михаил немного убрал газ, слишком большая нагрузка на двигатель из-за неубранного шасси. Облака ещё были освещены, но земля уже теряла чёткие очертания. Слева на удалении двух километров. Прошла четвёрка Мессершмиттов. Через пять минут на земле стало темно. Лишь реки посверкивали серебром. Неожиданно впереди и правее курса мелькнул луч прожектора. Причём не вверх, как зенитный, а по земле. «Ночной аэродром», — сообразил Михаил. «Значит, мне туда». Он ещё убавил газ, начав медленное снижение. Далеко впереди стала видна посадочная полоса, взлетающий с неё большой двухмоторный самолёт. Михаил заложил небольшой правый вираж, нацеливаясь носом истребителя на посадочную полосу. Лишь бы с рулёжки на неё не вывернул ещё один самолёт. Тогда неизбежное столкновение. Михаил ещё убрал газ, планируя почти на холостых оборотах. На какой скорости садится Мессер? Вопрос не праздный. Скорость мала, сядешь перед полосой, не исключено на камне или пни. Скорость велика, выкатишься за полосу, и тормоза не помогут скопотируешь как на аннушке. Скорость сто пятьдесят, сто тридцать. Михаил притер истребитель к полосе, толчок, вибрация колес. Ура! Сел, удалось. На незнакомом самолете без карты в ночи так может повезти только раз в жизни. Михаил до отказа толкнул ручку газа вперед, закрыл бензокран, где он расположен, разглядел еще в полете при свете и сразу по тормозам. Самолет пробежав метров около двухсот остановился. Михаил откинул фонарь кабины, с наслаждением вдохнул чистый, насыщенный запахом травы воздух, рукавом тужурки вытер мокрое от пота лицо. Сзади приближался звук мотора, затем раздался визг тормозов. «Эй! Заблудился, Фриц? Выходи!» «Я не фашист!» Михаил привстал в кабине, поднял руки. «Это ты правильно руки поднял! Вылазь!» Михаил неуклюже выбрался на крыло, спрыгнул на землю и почти сразу же получил удар кулаком в ухо. «У, гад!» Когда Михаил поднялся с земли, потирая ушибленное ухо, в дело вмешался стоящий рядом мужчина. «Погодь, пусть разберутся!» Михаила обыскали, сняли ремень с пистолетом, забрали документы. Всё это принадлежало убитому советскому пилоту. «Лезь в кузов! И смотри мне! Чуть увельнёшься, застрелё!» Михаил залез в кузов полуторки и улегся на пол. Полуторка тронулась, на пути следования несколько раз поворачивала влево-вправо, затем остановилась. «Выходи!» Михаил выпрыгнул из кузова. Перед ним было приземистое одноэтажное здание. «Иди вперёд!» Для большей убедительности снова сопроводил достаточно ощутимый толчок в спину. Сзади шли двое конвоиров, видимо, из аэродромной охраны. Постучав в дверь, они завели его в комнату. «Вот, товарищ командир, пленного взяли!» С торжеством в голосе сказал один из конвоиров. От удивления у командира с двумя кубиками на петлицах поднялись брови. «Чего отнесёшь, Патрушев? Ты пьян, что ли?» «Никак нет, товарищ лейтенант. Он на наш аэродром на немецком истребителе сел. На мессершмите. для убедительности добавил он. Лейтенант с интересом уставился на Михаила. Конвоир сделал два шага вперёд и положил на стол ремень с кобурой, пистолет и документы. Это были бумаги погибшего лётчика вот при нем оказались лейтенант открыл командирское удостоверение так борисов сергей иванович одна тысяча девятьсот восемнадцатого года рождения продолжил михаил воинская часть восьмой истребительный авиаполк тридцать восьмой истребительной авиадивизии кто командир курбатов лейтенант откинулся на спинку стула скажи ка сержант откуда у тебя немецкий самолет я старшина — поправил лейтенант Михаил. — А самолёт трофейный? — Это как же? С немцем самолётами в воздухе махнулся. — Но зачем же? Меня сбили во время выполнения боевого задания за линией фронта. Пробирался назад, к своим. — Это ещё посмотреть надо, кто для тебя «свои», — процедил лейтенант. По пути наткнулся на аэродром немецкий. На удачу на одном из самолётов механики двигатель самолёта прогревали. Ну я, в общем, смекнул, что к чему, и угнал его. «Ты гляди, как просто у него получается!» «И немцы не возражали?» «Да нет. Пострелять, конечно, пришлось. Склад с горючим сжечь». «Да ты герой, оказывается!» Недоверчиво покосился на него лейтенант. «Это что же получается?» Он стал загибать пальцы. «В одиночку аэродром разгромил, самолёт угнал, склад с горючим поджёг. Да тебя к ордену представлять надо!» «Ты кому врёшь?» «Да я тебя в баронерок согну, шлёпну, как изменника и перебежчика. Расскажи, как немцы тебя завербовали». «Бред какой-то!» Михаил понял, что его объяснениям никто не верит. «В камеру его, а я пойду взгляну на самолёт. Чего он там пригнал?» Лейтенант зло засмеялся. Конвоиры толкнули Михаила в спину. «Иди!» Его завели в небольшую комнату с зарешоченным окном и закрыли дверь. В тюрьме или камере Михаилу ещё сидеть не приходилось. Он осмотрелся. Хотя смотреть-то, по сути, было не на что. Комната или камера была абсолютно пуста. Ни топчана, ни стула. Михаил уселся в угол. Его одолевали мрачные мысли. Зачем рвался к своим, да ещё и на самолёте? Выходит, глупость совершил. Может быть, надо было сесть где-нибудь в поле, самолёт сжечь, а самому идти пешком? И линию фронта не разглядел. Да и была ли она сплошной, та передовая лета 41 первого? Михаил даже застонал от осознания ошибки, которая может дорого ему обойтись. Если начнут копать да допрашивать, подмена вылезет наружу. Хуже того, если недалеко базируется 8-й авиаполк, могут вызвать командира эскадрильи для опознания. Всё сразу и всплывёт. Никакой он не Борисов. Фото на удостоверение мутноватое, из ста человек половина будет похожа, но любой сослуживец Борисова сразу скажет «не он». Тогда никакие слова оправдания уже не помогут. К стенке поставят и расстреляют. Время суровое, а его правдивый рассказ на сказку похож. «Интересно», — промелькнула мысль у Михаила, — «в авиачастях все военнослужащие должны иметь голубые петлицы и такого же цвета околыш на фуражке». У лейтенанта, который его допрашивал, они были тёмно-синего, даже какого-то василькового цвета, а НКВД ли это, обожгла его догадка. Низко почти над крышей прошёл самолёт, натужно ревя моторами. «Бомбовоз», — понял Михаил. «Вот эти и угораздило же его на аэродром бомбардировщику сесть. Обычно они от передовой дальше базируются, чем истребители. Ещё ведь и спросят, а почему так далеко залетел». «Коли истребитель, так и искал бы свой аэродром». Что тут ответишь? Что планшета с картой на трофейном самолёте не было, до да сумерки, в которых сориентироваться трудно. «Вот так и умрёшь ты, Миша, в прошлом времени, да ещё позорной смертью предателей немецкого шпиона, не успев даже повоевать толком», — с горечью подумал он. «Да нет, кое-какой ущерб врагу всё-таки нанёс». Утешая себя, вспоминал он события прошедшего дня. Несколько врагов убил, склад с горючим сжёг, немецкий истребитель к своим перегнал. Так что свой вклад, пусть и маленький, в будущую победу он уже внёс. Может быть, на секунду, на миг, но общую победу он приблизил. А с этим и умирать не так страшно. Загремел Засов. «Выходи, руки за спину, иди вперёд!» Михаила завели в ту же комнату к уже знакомому лейтенанту. «Будешь продолжать врать или сознаешься?» «Я правду сказал, добавить нечего». Лейтенант кивнул. Конвоир сзади ударил Михаила прикладом винтовки под колени. Пилот упал, а конвоир принялся его пинать сапогами. На каждый удар тело отзывалось с острой болью. Хорош, приказал лейтенант. Садись. Михаил преодолевая боль в избитом теле, уселся на табуретку с трудом удерживая равновесие. Нижняя губа его распухла и кровила, левый глаз заплыл. Лейтенант направил свет настольной лампы в лицо пилоту. Рассказывай. «Только правду. Будешь врать, все зубы выбью, сука. Чего с вами гнидами церемониться, всё равно к стенке поставим». «Говорить ничего не буду. Всё равно вы мне не верите», — едва выговорил Михаил. «Не отбудешь говорить», — заорал лейтенант. Он вытащил из стола пистолет и сунул его под нос пилоту. «Или ты говоришь правду, или я тебя сейчас пристрелю». «Пострелять захотелось», — Михаил сплюнул на пол. Пол окрасился кровью. «Ты бы лучше на передовую сходил!» Лейтенант пистолетом ударил Михаила по скуле. Сильно ударил, аж голова мотнулась в сторону. В коридоре послышались шаги, дверь распахнулась и вошёл военный. В каком он был звании, Михаил понять не смог, но сквозь розовую пелену разглядел на петлицах по две шпалы. Не обращая внимания на окровавленного Михаила, военный встревоженно сказал. «Немцы прорвались! Танки сюда прут! Километров 20 осталось!» Лейтенант вскочил. «У меня подследственный. А мне начхать. Собирайте документы и готовьтесь к передислокации». «Есть!» – лейтенант козырнул. «А у куда?» – военный бросил беглый взгляд на Михаила. «Лётчик!» – «Так точно!» – едва шевеля разбитыми губами, выговорил Михаил. «За что в особом отделе?» – вмешался лейтенант. «Сел на наш аэродром на немецком истребителе. Говорит, из восьмого ИАП. Сбили над захваченной территорией. Сумел угнать Мессер». В глазах военного промелькнуло удивление. «На СБ летал когда-нибудь?» «Никак нет». «Вот что, лейтенант, заберу я его у тебя. У меня два бомбардировщика без экипажей стоят». «Так не положено. Он проверку пройти должен». «Ты в его полк звонил?» «Связи нет. А документы в порядке. Потом, позже разберёшься. Как там тебя?» Этот вопрос был уже адресован Михаилу. «Борисов. Старшина Борисов. Пошли со мной». Военный вышел, Михаил за ним. Ни конвоир, ни лейтенант не сделали даже попытки остановить его. «Вот что, старшина, у меня потери большие. Вчера два экипажа на земле погибли при бомбёжке. А самолёты их целёхонькие. Ну не жечь же исправную технику. Коли ты с немецким истребителем разобрался, думаю, с СБ управишься. Механика я тебе дам, мотор он запустит. На первой машине я полечу, вместе со штурманом. Ты за мной держись. Слушаюсь, товарищ комполка». «Глаз-то видит? Управишься?» «Управлюсь. Жить охота». «Это ты правильно сказал. Лейтенант наш совсем с катушек слетел. Ему одни враги да предатели вокруг мерещатся. Насмерть забьёт». Они прошли к стоянке самолётов. «Вот твой стоит. Михайлов, ты где?» «Туточки я, товарищ майор». «Нашёл я пилота-истребителя. На СБ он не летал, но лётчик боевой». «А как же...» «А вот так. Нет у меня других пилотов. Двигатели ему запустишь. Штурмана тоже нет». «За мной лететь будете». Кум полка направился к соседнему самолёту. «Товарищ пилот, извините, не знаю вашего звания», обратился механик к Михаилу. «Старшина, старшина Борисов Сергей», представился Михаил. «Старшина Михайлов Пётр», протянул руку механик. «Ну вот и познакомились», пожал Михаил руку механику. «Показывай, как тут и что». Откинув фонарь, они заглянули в пилотскую кабину. Тускло светились лампы подсветки. Михаил уселся в пилотское кресло, Механик запустил левый двигатель, потом правый, осмотрел приборы. Михаил внимательно наблюдал за его действиями. Двигатели работали ровно. «Движки-то новые. Перед самой войной поменяли», — вздохнул механик. Температура масла, головок цилиндров, всё было в норме. Соседняя СБ тоже прогревал двигатели. «Сергей!» — Михаил пропустил обращение мимо ушей. «Сергей!» — повысил голос механик. «Извини, в кабине осматриваюсь», – спохватился Михаил. «Чуть не прокололся, надо откликаться на Сергея, коль уж так случилось». «Ты на чём летал раньше?» «На кукурузнике», – ляпнул было Михаил и чуть язык себе не откусил. «Не было в те годы Ан-2». «А, на По-2». «А ещё на чем? чём?» «На И-16», – соврал Михаил. «Всё-таки по документам он истребитель». «Это ты на мессере вчера сел?» «Я», – вздохнул Михаил. «Механики до да техники уже оглядели немца». Слух прошел, Фриц заблудился, а это оказывается ты, за что и попал в особый отдел. Лезь в самолет. Петр забрался на место штурмана. Соседняя СБ увеличил обороты пополз со стоянки. Отпустив его на сотню метров, стал выруливать и Михаил. Господи, да как же на этом можно летать? Управление не просто тяжелое, дубовое. Самолетком полка вырулил на взлетную полосу и сходу стал разгоняться. Михаил тоже вырулил на полосу. Нажал на тормоза и добавил оборотов. Двигатели взревели, самолёт задрожал. Михаил отпустил тормоза, самолёт начал разбег и легко оторвался от земли. «Фу, взлетели», — перевёл дух Михаил. Он легко потянул штурвал на себя, набирая высоту. «Где же самолёт командира полка?» Как будто бы, уловив его мысль, на переднем самолёте зажглись бортовые огни. Михаил догнал самолёт ведущего, и бортовые огни тут же погасли. «Ну да», — сообразил Михаил, — «всё верно. Немерное время, неровен час, засекут зенитчики или ночные истребители. Лишь бы не облачность, тогда можно потеряться или ударить ведущего». Но погода не подвела. Михаил ориентировался на выхлопы моторов переднего СБ. На фоне ночного неба они были хорошо видны. Заметив, что ведущий СБ летит с убранным шасси, Михаил сделал то же самое и ощутил два толчка, пришедшиеся снизу по корпусу самолёта. Скорость возросла, управлять машиной стало легче. Но всё равно на приборе — 330 км в час. Тоже мне скоростной бомбардировщик. Михаилу стоило немалых трудов и напряжения удерживать самолёт в ночном небе, следуя за ведущим. Кабина и приборная доска была ему незнакомы, однако вскоре ведущий покачал крыльями и стал снижаться. Михаил тоже подобрал газ. Высота уже метров триста. Куда же садиться? Ни черта не видно, где аэродром. С ведущего самолёта выпустили две зелёные ракеты. Впереди на земле вспыхнул прожектор, осветив посадочную полосу. Переднее СБ выпустил шасси, Михаил тоже. Переднее СБ начал резко снижаться. Михаил не отставал. Вот самолёт комполка коснулся колёсами бетонки. Михаил за ним. Однако или скорость самолёта оказалась чуть больше, или к земле Михаил подвёл его чуть раньше, только самолёт ударился колёсами о бетонку и подскочил в воздух. На лётном языке дал козла. Но Михаил сбросил газ, мягко едва-едва потянул штурвал на себя, и самолёт, едва коснувшись земли, всеми тремя точками побежал по бетонной полосе. Михаил нажал на тормоза. В этот момент прожектор погас, темнота полная, хоть глаз выколи. «Куда рулить?» – спросил Михаил техника. «Не знаю, я сам тут в первый раз», – признался тот. «А что за аэродром?» «Комполка сказал, в Тулу летим». В Туле Михаил был один раз на Аннушке. Перед самолётом остановилась Полуторка, кто-то из кузова помахал фонарём. «Ага, просят следовать за ними». Полуторка шла впереди, указывая путь. Самолет встал на стоянку. Михаил кивнул Петру. «Глоши моторы!» Двигатели заглохли, Пётр перекрестился. «Слава Богу, обошлось!» «Как говорится, прилетели, мягко сели, высылайте запчастя, фюзеляж и плоскости. «Это ты на моего козла намекаешь?» – не удержался от вопроса Михаил. «Да нет, что то Сергей, это я так. У нас и у опытных пилотов такие случаи бывали». Михаил сдвинул фонарь и вылез на крыло. Следом за ним выбрался механик. От соседнего самолёта к ним быстрым шагом шёл комполка. «Но молодец, летун, не ожидал. Ночью на незнакомом самолёте. Теперь я верю, что мессера у немцев угнал. Переходи ко мне в полк». «Я же истребитель, товарищ комполка». «Мне лётчики во как нужны!» Командир ребром ладони провёл по шее. «Что истребитель?» Продолжил он. «Одни выкрутасы. «Бомбардировщик – другое дело. Отбомбился по колонне врага, и нету его. Мощь!» «Скорость у него мало. На таком от истребителя не уйдёшь», – осторожно заметил Михаил, боясь обидеть майора. «Это да, это есть. Так наш полк должен переучиваться на новый ПЕ-2. Слыхал таких?» «Слышал, да не видел никогда». «Ну что, согласен?» «Подумать надо, товарищ майор». «Эх, старшина, у меня на четыре самолёта два лётчика. От полка не людей, не техники, жалкие крохи. А ты заладил. Подумать, подумать». «Ладно, думай до утра. Пошли». Видимо, майор на этом аэродроме уже бывал. Он уверенно направился в общежитие. За ним потянулись все. Не успели они толком поспать, как объявили подъём. К Туле приближались немецкие бомбардировщики, все бросились растаскивать самолёты со стоянки и маскировать их обрывками маскировочных сетей и сломанными ветками. На аэродроме собрались остатки многих авиаполков и самые разномастные самолёты. Одиноко стоял ТБ-3, два СБ, на которых прилетели майора Михаил, несколько МИГов и ЛАГ-3, пяток И-15, Як-1, три ПО-2. Тревога оказалась ложной. Немецкие бомбардировщики прошли стороной, вглубь страны. Они летели высоко, строем, как на параде. Стоявший рядом с Михаилом пилот зло процедил. «Как над своей землёй идут, сволочи! Сбить бы их, да пока поднимешься и высоту наберёшь, их уже и след простыл». «Это да», — подумал Михаил. «Даже у истребителей скороподъёмность неважная. Пока наберут пять тысяч метров, пять-шесть минут пройдёт». Пилоты и состав потянулись в столовую. И здесь с Михаилом случился конфуз. Документов-то у него не было, они остались у лейтенанта-особиста. Там же, кроме удостоверения, вещевой и продовольственной аттестаты. А человек без документов никто, подозрительный тип. Удручённый Михаил отошёл от на раздаче. «Борисов!» Михаил обернулся. За длинным армейским столом сидел майор со своим экипажем. И Пётр-механик. Майор призывно махнул рукой. Михаил подошёл. «Здравия желаю! Приятного аппетита!» «Ты чего смурной такой, не кушаешь?» «Документы мои, в том числе и аттестаты, у лейтенанта-особиста остались». Майор хлопнул себя ладонью по лбу. «Вот растяпа! Человек забрал, а документы забыл. Нехорошо получилось. Садись!» Майор встал и направился к раздатчице. Вернувшись с подносом, поставил его перед Михаилом. «Ешь!» Упрашивать Михаила не пришлось. Кто его знает, когда в следующий раз удастся перекусить? Майор принялся допивать чай. На ну и лицо у тебя, Сергей. Ты в зеркало сегодня смотрелся?» «Некогда было. По тревоге подняли». «Постарался, лейтенант. Самое паскудное, он мне не подчиняется. Плохо, что документы у него остались. Думаю, к вечеру он сюда приедет. Попробую забрать. Ты держись поближе к нашему экипажу». Михаил вышел из столовой вместе с экипажем. Он был хмур. Документов нет, пистолета нет, со службы неопределенность. Ха, поймал он себя на мысли. «Ты же сам хотел летать на тяжёлых самолётах, пересесть Сан-2». «Вот тебе удачный случай. Хоть СБ и не Ту-154, но опыт полётов на двухмоторной машине приобрести можно». Рассудив так, Михаил догнал майора. «Товарищ майор, разрешите обратиться?» «Разрешаю. Ты чего так официально? Мы не в строю. Меня Валентин Петрович звать, а фамилия самая, что ни на есть русская – Иванов». «Надумал я. Остаюсь с вами». «О, правильное решение. Истребитель как комар. Кровь сосёт, а кроме зуда ущерба почти никакого». Майор явно предпочитал бомбардировщики. «Нет, я, конечно, не спорю. истребитель тоже нужны. Хотя бы для того, чтобы бомберов прикрыть», – продолжил майор. «Да ты не дреев, Найдём твои документы. Должен особист приехать, иначе в дезертирах числится будет». «С человеком же всякое случиться может», – рассудил Михаил. Вдруг он под бомбёжку угодил. «Я плакать по нему не буду. У меня от полка почти ничего не осталось. И самолёты, и экипажи погибли при выполнении боевых заданий». «Но это я знаю. А лейтенант числит их без вести пропавшими», – жёстко сказал майор. «Говорит, могли сесть в немецком тылу и сдаться». На сколах его заиграли жалваки. «Я своих людей знаю. Раз не вернулся, значит погиб. Не был у меня в полку трусов и предателей, и не будет, пока я жив». «Нет у погибших права на славу, это так. Но и жизни они свои. Не зря положили». Майор, видимо, не столько для Михаила это говорил, сколько для своих людей, слышавших разговор. А может, пытался заочно спорить с лейтенантом-особистом. Завылась сирена воздушной тревоги. Все, кто был на аэродроме, бросились по открытым щелям. Только один из пилотов бросился к своему И-153. Через пару минут взревел двигатель, и истребитель прямо со стоянки пошел на взлет. «Ты гляди, чего делает!» — с восхищением сказал Иванов. Все запрокинули головы вверх, придерживая фуражки. Старенький биплан И-153 «Чайка» набирал высоту, описывая широкие круги над аэродромом. Показалась пара «Юнкерсов-87». Тоже машина не из новых, но стервятник ещё тот. Заходил на цель, пикировал и бомбил, выходя из пике, причём довольно точно. Потому уже на фронте за характерный вид неубирающихся шасси его прозвали лаптёжником. «Обнаглели, сволочи! Без истребителей прикрытия идут», — сказал кто-то. Пилот Чайки набрал высоту и, пользуясь преимуществом скорости и высоте, зашёл на лаптёжников сбоку со стороны солнца. Он спикировал на Ю-87, дал очередь из пулемёта. Лаптёжник задымил, свалился на крыло, камнем полетел вниз и врезался в землю. Издалека был виден чёрный столб дыма. Присутствующие на аэродроме закричали «Ура! Давай! Молодец!» Пилот вновь начал набирать высоту. Второй Ю-87 спешно развернулся и сбросил бомбы, чтобы облегчить самолёт. Однако лётчик «Чайки» бесстрашно бросился в атаку снова. Но и стрелок на «Юнкерсе» не дремал. К «Чайке» потянулись дымные трассы. При виде этого свидетели воздушного поединка охватило отчаяние. Из такой ситуации истребителя было не выбраться. Но вдруг они с изумлением увидели, как истребитель резко нырнул вниз, подобрался к Юнкерсу поближе и скабрирование всадил немцу очередь в брюхо. От Юнкерса полетели куски обшивки, он клюнул носом вниз и стал падать. Дыма и огня почему-то видно не было. Прошла секунда, вторая, третья. Все напряженно ждали. Вдруг на глазах присутствующих от Юнкерса отделилась черная точка. Это пилот с Юнкерса успел выпрыгнуть с парашютом. Потерявший управление бомбардировщик, возвестил о своём падении взрывом и облаком чёрного дыма. К месту приземления вражеского пилота на полуторке помчалась аэродромная охрана. Пилот «Чайки» сделал над аэродромом победную бочку и, покачав крыльями, лихо сел. «Ас!» – коротко подвёл итог майор. «Чайка» зарулила на стоянку, двигатель заглох. Из кабины выбрался молодой парень, ровесник Михаила. Видевшие бой лётчики и техники бросились к нему, и под нестройные возгласы восторга несколько раз подбросили в воздух. «Ну, расскажи, как, до да чего?» – подступили к нему с вопросами пилоты. «Да чё там? Бой над аэродромом шёл. Всё видно было. Зашёл со стороны солнца, прицелился, дал очередь по кабине». Видя нескрываемый интерес товарищей, истребитель стал ладонями показывать ход воздушного боя. Все слушали с вниманием. Потом нехотя разошлись по боевым постам, обстановка-то немирная, завистливо качая головами. Майор Незлобева пробурчал в усы. «Каждый истребитель — хвостун!» Помолчал и добавил. «Но не каждый хвостун — истребитель!» Михаил засмеялся, улыбнулись и остальные, они-то знали эту слабость командира. Иванов ревниво воспринимал чужие победы, а к летчикам-истребителям вообще неровно дышал. «Вот что, Сергей, бери Михайлова, идите к самолету!» Пусть он тебя втолкует, где и что в кабине». «Есть, товарищ майор». Михаил уже почти свыкся со своим новым именем. «Михайлов, слышал?» «Слышал». «Не по уставу отвечаешь». «Так точно, товарищ майор». «Ну вот, другое дело». Почти весь день с перерывом на обед Михаил под руководством Петра изучал материальную часть. Самолет был простым в управлении, но тем не менее знать, где и как выпускаются шасси, как включить АНО, аэронавигационные огни, где расположены приборы левого и правого моторов, надо. После, уже в казарме, Михаил насел на Иванова. Какая посадочная скорость УСБ? А какова длина пробега при посадке? И ещё кучу подобных вопросов, на которые Пётр ответить не смог. Всё-таки он механик, а не пилот. Иванов же добросовестно с подробностями отвечал на все вопросы, не пропуская деталей. Ведь дьявол кроется в нюансах. Когда уже собрались спать, дежурный подошёл к майору. «Извините, не вы майор Иванов будете». «Так точно. Что случилось?» «Три грузовика прибыли с имуществом и людьми, говорят, из вашего полка». Майор накинул кожаную тужурку и ушёл. Не было его долго, Михаил уже придрёмывать стал, когда Иванов вернулся. Лицо красное, возбужден. Он протянул Михаилу небольшой пакет. «Держи документы, летун!» Сон сразу пропал. Михаил уселся на скрипучей кровати, схватил документы, перелистал. Всё на месте. «Вот спасибочки, товарищ майор!» «Отдавать не хотел. Говорит, проверять надо, в котузку тебя посадить. Хрена ему лысого». Михаил бережно уложил документы в карман куртки и улегся. Потом приподнял голову. «А пистолет с кобурой ремнём?» «Спи уже! Найдём завтра!» Михаил в блаженстве закрыл глаза. Но и в эту ночь выспаться не удалось. Часа через три начался ночной налёт бомбардировщиков, и все, наспех одевшись, бросились по щелям. После окончания налёта они улеглись досыпать, а утром, едва встало солнце, майор растолкал Михаила. «Вставай!» «А что такое, подъём?» «Нет», — почему-то прошептал майор. «Тут такое дело, твой полк, вернее, оставшиеся машины, на аэродроме сел». С Михаила сон тут же слетел. «Восьмой истребительный?» «Он самый. Тебе бы не высовываться никуда. До обеда хотя бы». Всё так же шёпотом продолжал майор. «А что будет после обеда?» «Приказ вечером получил. Улетаем мы отсюда», — не повышая голоса сообщил майор. «Куда?» «Как куда? В Казань. Самолёты новые получать. Я ж тебе говорил, П-2». Михаил решил похрабриться. «А чего мне прятаться?» «Как чего?» — Иванов наклонился к уху Михаила. «Ты в полку числишься без вести пропавшим или погибшим, а тут оказывается, что ты живой и здоровый, да на тыловом аэродроме проживаешься». «Непорядок». «Так вы же меня сами уговорили». «Что ты как девка уговорил, уговорил, делай, как я сказал». Михаил оделся и пошёл к бомбардировщику. Там он забрался в кабину. На лётном поле в самом деле прибавилось самолётов. На стоянке в дальнем углу маскировали ветками около десятка истребителей И-16. А ведь нехорошо получается, запоздало, стыдился устыдился Михаил. Я видел гибель пилота этого истребителя, забрал его документы, а сказать правду его боевым товарищам не могу. Сам тогда окажусь неизвестно кем, скорее всего, сочтут немецким шпионом. Хватит, пообщался уже с лейтенантом, до сих пор под глазом и потел синяки. Буду жив после войны, расскажу всё. А пока пусть всё идёт, как идёт. Погибшему пилоту уже не поможешь, а мне с врагом поквитаться надо, в том числе и Борисова. «Так что прости меня, незнакомый лётчик Сергей Борисов, но теперь я буду воевать за нашу победу под твоим именем и постараюсь имени твоего в грязь не уронить». Через час к самолёту подошёл Пётр, принёс завтрак. Миску каши, горячий чай и хлеб. «Вот спасибо!» – обрадовался Михаил. «Майор, благодари. А я и не знал, что ты в самолёте. Изучаешь?» «Ага. Брось пустое. Майор сказал, будем на новый самолёт переучиваться». К полудню на аэродром сел транспортник. Прибежал Пётр. «Собирай вещи и документы. Вон наш транспортник ждёт». или Ли-2?» «Какой Ли-2? Это ПС-84». «Опять прокол. Этот самолёт только переименуют в ли позже, а пока он ПС-84, практически Дуглас С-47, только моторы отечественные». «У меня вещей-то нет. Я думал, мы на СБ полетим». «Я слышал, здесь оставляем. Их в другой полк передадут». Лётчики и техсостав потянулись к транспортнику, уселись на жёсткие скамейки вдоль бортов. Майор достал список, сверился и произвёл перекличку. Все 18 человек были на месте. Механик ПС-84 захлопнул дверь. Майор уселся рядом с Петром и Михаилом, досадливо крякнул. «Немного от полка осталось. Ничего, в Казани людьми пополнимся, в запасном авиаполку». Переучивание пройдём, да самолёт на заводе получим. С новой техникой и новая жизнь начнётся. Раздолбаем проклятых фашистов». Михаил обвёл взглядом лица сидящих. «Что-то я лейтенант-особиста не вижу». Иванов засмеялся. «Соскучился? Забудь, как страшный сон. В Туле он остался, а в Казани к нам нового направят. Это как пить дать, да ещё комиссара». Майор замолчал. Транспортник тем временем запустил моторы, вырулил на взлётную полосу и взлетел. Едва набрав высоту, повернул вправо. Кто-то с интересом смотрел в иллюминатор, кто-то придремал, укачанный ровным гулом двигателей. Известное дело, солдат спит, служба идёт. Пока долетели, отсидели на жёстких скамьях тощей зады. В полёте ещё и болтало изрядно. Наконец приземлились. Механик транспортника распахнул дверь, и все по лесенке спустились на землю, с удовольствием разминая затекшие ноги. На стоянке застыли новенькие ПЯ-2, живём их все видели в первый раз. Подошли было посмотреть поближе, однако стоявший часовой отогнал: "Командир прикажет, допущу да к машинам, а сейчас отойдите". И началась учёба в запасном авиаполку. До дурения изучали материальную часть, а поскольку книг и инструкции ещё не было, инструкторы объясняли на пальцах, чертили мелом на доске, водили на завод, на практические занятия в цехах, где показывали узлы и детали будущих бомбардировщиков. Наглядно, однако. Но вот что шокировало Михаила в первый раз, когда он вошёл вместе с другими пилотами в сборочный цех, так это состав слесарей сборщиков. Мужчин было мало, в основном старики, женщины и подростки. Похоже, молодых и среднего возраста мужчин забрали на фронт. После посещения сборочного цеха лётчики вернулись в казарму в подавленном состоянии духа. Сергей Антоненко, сосед Михаила Покойки, стянул сапоги и улегся лицом к Михаилу, задумчиво подперев рукой подбородок. «Ты знаешь, тёзка, как подумаю, что летать придётся на самолётах, собранных руками стариков и детей. Боязно становится». Михаил в это время думал о том же и потому согласно кивнул. В дальнейшем оказалось, что страхи их напрасны. Самолет ПЕ-2 оказался машиной надёжной, скоростной и в бою не подводил. Для истребителей противник он был хуже кости в горле, в виде тока да зуб не имёт. Изначально конструктором Петляковым ПЕ-2 проектировался как тяжёлый истребитель, потому и скорости, вооружения вооружение имел хорошие. Правда, в управлении был сложноват, особенно на первых порах, потому как скорости и на взлёте, и на посадке было больше. Садился он, например, на 140 километрах. Но для опытного пилота, который знал особенности именно ПЕ-2, самолёт был отменно хорош. Иванову доставалось сильно. Ему приходилось не только осваивать новую машину наряду с рядовыми пилотами, но и доукомплектовывать, практически заново комплектовать полк. Кроме того, требовалось слётанность экипажей. В бою успех зависит не только от пилота, но и от штурмана, от стрелка-радиста. Промазал штурман при бомбёжке, считая задание не выполнено. И не соврёшь, что попал. Как только бомбы срывались с бомбодержателя, тут же включали АФА, или аэрофотоаппарат. И результаты бомбёжки были видны на фотоснимке. ПЕ-2 был значительно сложнее, чем СБ. Запускался воздухом, приводы шасси, тормозных щитков, триммеров, закрылков, имел электрические. Вооружение. Спереди у лётчика два пулемёта, в крыльях УБС и ШКАС. Сдвоенные пулемёты у штурмана и два пулемёта у стрелка-радиста для стрельбы из верхнего и нижнего люков. Как показал дальнейший боевой опыт, одиночный поедва 2 легко отбивался от пары мессеров. И переговорное устройство на ПЕ-2 было, и рация. Правда, ларингофоны неудобные, крупные. Пилоты натирали ими шею. Но приспособились, резали на длинные куски, вроде шарфов, парашютный шёлк, и заматывали ими шею. Бомбовая нагрузка была 600 килограммов. Но приходилось и по 800 килограммов брать, и по тонне. И по скорости на горизонтали он Мессеру намного уступал, выдавая 540 километров, а при пикировании — до 720 километров. Мессеры отставали. И баки протактированные были, не горели свечой, как СБ. А вот пары, как у истребителей, оказались неприемлемыми. Одиночный ПЕ-2 мог отбиться от вражеских истребителей и уйти с пикированием, потому учились летать тройками звеном. Звено ПЕ-2 отбивалось от четвёрки мессеров, а вот двойка ПЕ-2 оказалась уязвима, заднего, как правило, сбивали. В бою лётчика защищала бронеспинка. Бронестёкол не было, а вот штурман при атаке истребителей погибал часто. Истребитель ведь для атаки заходил сверху и бил в первую очередь по кабине. Таким образом, на фронте выяснилось, что на одного погибшего лётчика приходилось по три погибших штурмана и по два стрелка радиста. Такая вот статистика. Экипаж ПЕ-2 состоял из трёх человек, а на земле каждый самолёт обслуживался механиком, двумя мотористами, оружейником и прибористом. Упорные занятия продолжались три месяца, за которые пилоты налетали по 50 часов. Штурманы, стрелки, механики и оружейники обучались отдельно. Наконец настал день выпуска. Кстати, звания у лётчиков в начале войны были самые разные, от сержанта до майора. Это уже после второго года молодые пилоты после авиашкол получали лейтенанта. Все рвались на фронт, бить ненавистного врага. Ведь сводки Совинформбюро день ото дня становились всё более мрачными. Враг подходил к Москве, были оккупированы Белоруссия, Украина, Прибалтика. Некоторые пилоты уже имели боевой опыт. Правда, не на ПЕ-2. Летали на устаревших ТБ-3, СБ и прочих. После дубового СБ Михаил влюбился в пешку. Такое прозвище самолёт получил в полках. И с экипажем ему повезло. Штурман Долганов Владимир имел боевой опыт ещё с Финской войны и в июне-июле успел с немцами повоевать. Бомбы в цель клал мастерски. Был он старше Михаила на два года, имел звание лейтенанта и медаль за боевые заслуги. Редкость в начале войны. Бортстрелок, радист, казанский татарин Галиуллин Равиль, молодой без усы и безбородый парень в звании сержанта, боевого опыта не имел. Но стрелял из пулемёта меткой и на фронт рвался. Большинство экипажей боевого опыта не имело, чем Иванов был очень озабочен. На построение в честь выпуска внесли полковое знамя и, конечно же, звучали речи. Коротко выступил Иванов, потом полковой комиссар Ряженцев закатил пространную речь. «Болтать легко, лучше бы он научился летать», — подумал Михаил. Сразу после построения праздничный обед, который отличался от повседневного лишь тем, что вместо чая дали компот. А потом собрали экипажи, выдали полётные карты. Полк прямо сегодня перебазировался из Казани на фронт. Тяжко было на передовой. Враг пёр на Москву неудержимо. Не хватало людей, боеприпасов, техники. Буквально каждый самолёт был на особом счету. Единственное, что немного напрягало Михаила, да и не только его одного, самолёты должны были вылетать без боеприпасов. Пилотов успокоили тем, что аэродром в 30 километрах от фронта. Утешение слабое, если учитывать, что немецкие бомбардировщики бомбили Горький, в современной истории Нижний Новгород, а их истребители прочесывали полосу глубиной 100-200 километров от передовой. Однако долетели благополучно, приземлились. Лётный состав расселился в соседней деревушке, и пока не прибыл тех состав, которые отправили поездом из Казани, пилоты изучали местность по карте. Лётчики и штурманы выискивали характерные изгибы рек, мосты через них, населённые пункты… Несколько необычные в плане сверху, чтобы при одном мимолетном взгляде на них можно было сразу понять, где находишься. Ведь уже была осень, с её дождями, туманами, тучами, плохой видимостью. Вынырнул из облака, увидел в разрыве туч, характерные изгиб реки, и сразу определился, где находишься. Ведь ни о каких радиокомпасах, приводных радиостанциях и локаторах речи не шло. Пользуясь затишьем, полковой комиссар едва ли не каждый день собирал собрания о текущем моменте и положении на фронтах. А чего языком попусту молоть, когда все и так собирались у репродукторов послушать сводки Совинформбюро, которые день ото дня были всё тревожнее? 6 октября немцы завладели Брянском, Карачевом, 7 октября сомкнули кольцо вокруг Вязьмы. В окружении оказались 37 советских дивизий. 13 октября пала Калуга, 16 октября Боровск, 18 октября Можайск и Малоярославец. Прибывшие эшелоном по железной дороге механики, техники, оружейники и прибористы рассказали, что в Москве возникла паника. С 15 октября по решению ГКО началась эвакуация из столицы жителей, оборудования и материальных ценностей, в первую очередь заводов. Уже несколько дней над ними висели низкие свинцовые тучи, лил мелкий дождь. Лётчиком это было на руку, немцы не летали, а техперсонал готовил самолёты. Заправлял их, подвешивал бомбы, снаряжал пулемётные и пушечные ленты. Экипажи разделили по звеньям. Командиром звена стал Пётр Демидов, старший лейтенант, уже успевший повоевать на пешке. Вторым ведомым был Алексей Рожковец. «Вы, парни, не зарывайтесь!» — поучал Демидов молодёжь. «А делайте, как я!» «Главное, не отрывайтесь далеко и не потеряйтесь, ведь немецкие истребители того и ждут. Одинокий бомбер для них, лакомый кусок». И вот настал день первого вылета. Моросить перестало ещё с вечера, тучи немного поднялись. Командиры звеньев получили приказ явиться к командиру полка. Лётчики же стали натягивать меховые комбинезоны. На земле промозгло и холодно, вверху, на высоте и подавно. Тем более, что кабины самолётов негерметичные и не отапливаемые, а из пулемётных люков штурмана и стрелка несёт сквозняком. Едва лётчики успели натянуть комбинезоны, как появился Камес Ильинцев, а с ним Демидов. Они собрали все девять экипажей эскадрильи. Получен приказ: нашей эскадрилье предстоит бомбить станцию Козельск, важный железнодорожный и автомобильный узел. По сведениям разведки, там скапливаются составы с немецкими танками. Вылет по сигналу зелёной ракеты. По машинам! Экипажи побежали к своим пешкам. Видя суету пилотов, механики уже прогревали моторы. Забравшись в машину, лётчики включили СПУ, самолётное переговорное устройство. «Экипаж, к вылету готовы?» «Готов, командир». «Равиль, наш самолёт идёт в строю эскадрили последним. Смотри внимательнее». «Если истребители будут, на нас нападут в первую очередь». В небо ушла зелёная ракета. На взлёт пошло первое звено, потом второе, затем самолёт Демидова, Рожковца. Очередь экипажа Михаила. Он сделал механикам знак убрать колодки, добавил газу и вырулил на взлётную полосу. Ещё газ, разбег. Самолёт легко оторвался от земли. Ранее взлетевшие самолёты уже окружили в воздухе, поджидая последний, девятый бомбардировщик. Тут же, построившись в звенья, с набором высоты направились на запад. Самолеты пробили облака, и в лицо ударило яркое солнце. Вспомнив наставление Демидова, Михаил поддал газку и пристроился в полусотни метров от ведущего. Штурман и бортстрелок вертели головами по сторонам, опасаясь мессеров. Летели, соблюдая радиомолчание, чтобы не обнаружить себя раньше времени. В районе цели ведущий качнул крыльями и начал снижаться. Штурман машины Комеска не подвёл. Эскадрилья вынырнула из облаков точно. Впереди был Козельск. Ведущий немного довернул влево, Михаил повторил манёвр. У самолётов открылись бомбы-люки. «Володя, целься», — передал Михаил по СПУ штурману. «Есть, командир», — прозвучало в ответ. «Так держать». К немалому удивлению Михаила зенитная артиллерия немцев молчала. Или не ожидали они увидеть советские бомбардировщики в такую погоду, или приняли их за двухмоторные «Мессершмитты-110». Бомбили с горизонтального полёта. Как только от самолёта КМСК оторвались первые бомбы, сквозь треск помех в эфире послышался его голос. «Работаем по цели!» Едва взорвалась первая бомба, немцы открыли зенитный огонь. Спереди по курсу, выше и ниже, рвались зенитные снаряды. Михаил едва тронул штурвал вправо, как штурман закричал «Не уходи с курса!». И тут же самолёт слегка словно вспух. Сбросив бомбу, он стал легче и набрал высоту. Поскольку все бомбы были сброшены сразу, в один заход эскадрилья стала разворачиваться на обратный курс. Михаил посмотрел вниз. Город был затянут дымом и пылью, ничего не разобрать. Он подсчитал самолеты, все экипажи были на месте. Обратный путь протекал спокойно. До своего аэродрома оставалось километров сорока, эскадрилья стала снижаться. Сбросил газ и Михаил. Вошли в плотный слой облаков. Михаил напряжённо смотрел вперёд. Не столкнуться бы с кем из своих. Посветлело. Самолёт Михаила вывалился из облаков, и от неожиданности у лётчика перехватило дыхание. Эскадрильи не было. «Вот стыдоба!» Он почувствовал, как кровь прилила к лицу. Не удержался в строю, потерял эскадрилью. «Штурман, дай курс!» — закричал Михаил. Секундная заминка, пока штурман определялся на местности, показалась ему вечностью. «Пять градусов вправо!» — наконец раздалось из штурманской рубки. Михаил довернул вправо и снова попал в облако, а вынырнув, увидел прямо перед собой буквально в ста метрах МЕ-109. Немецкий лётчик явно не видел вывалившегося сзади Петлякова, ещё бы. Михаил ещё по полёту на Мессере помнил, что задний обзор у него плохой. Мешает бронеспинка. Перед Мессером в двух сотнях метров шёл наш транспортник ПЕ-84. Транспортник явно видел немца. Он делал скольжение то на левое, то на правое крыло, пытаясь сбить его с прицела. Михаил, недолго думая, поймал фашистов прицел и дал длинную очередь из пулемётов. Было видно, как от хвостового оперения немца полетели куски обшивки. Михаил чуть наклонил нос самолета и всадил еще одну очередь – в ненавистные немецкие кресты на фюзеляже. Мессер задымил и стал терять высоту. Михаил увидел, как немецкий пилот отбросил фонарь и выбросился с парашютом. «Расстрелять его? Как недавно немецкий ас расстрелял Сергея Борисова, пилоты И-16? – Нет, я не стервятник», – решил Михаил. «Тем более, что территория уже наша и немец никуда не денется. Транспортник качнул крыльями, а Михаил описал широкий полукруг и с удовлетворением дождался, пока сбитый им истребитель не воткнётся в землю. Взрыв. Огонь. «Ура!» — раздалось сзади. И штурман, и стрелок видели весь скоротечный бой, однако помочь ничем не могли. Их пулемёты могли стрелять только по задней полусфере. «Штурман! Курс!» Несмотря на то, что Михаил потерял ориентировку, скрыть торжествующей победной интонации он не смог. «275!» – бодро доложил штурман. Через 10 минут показался аэродром. Эскадрилья уже села, самолёты заруливали на стоянку. В голове Михаила сразу всплыл порядок действий при посадке. Газ убрал, закрылки вниз, шасси выпустил. Он приземлился, зарулил на стоянку и заглушил моторы. Подбежали механик, техник, оружейник. «А там только что сказали, что самолёт упал. Эскадрилья видела вспышку и взрыв на земле, а вы живы». «Живы. Это немец упал. Мы избили», – не удержался штурман. От командирской машины к самолёту Михаила уже бежал приборист. «Старшина Борисова к Камэску», – запыхавшись, сказал он. Михаил пошёл исполнять приказание. Шел и думал. Взгреют за то, что оторвался от эскадрильи, или про сбитого немца спросят. «Товарищ Камеск, старшина Борисов по вашему приказанию прибыл». Из-за плеча Ильинцева выглядывал командир звена Демидов. Лица их не предвещали ничего хорошего. «Объясни-ка, Борисов, почему ты единственный из летчиков в эскадрилье? Потерял строй, потерял эскадрилью». «Виноват, товарищ Комэск. В облачность попал, газ немного убрал, столкнуться боялся». Командиры переглянулись. «Мы уж думали, упал», – чуть мягче сказал Ильинцев. «Многие из экипажей вспышку на земле видели. И дым. Думали ты. Не я». «Истребитель немецкий. Вываливаю из облаков, а передо мной немец. Не удержался, всадил в него очередь». «Ты гляди, Демидов, он в истребителе решил поиграть». «Говорил комполка Иванов, что ты из истребителей. Видно, привычки старые сыграли». «Никак нет. Но истребитель же перед носом один. Вот я и сбил его». «Как это он тебя не увидел?» «Он за транспортником нашим охотился. Там ПС-84 впереди летел». Командиры снова переглянулись. «Ладно». «За оплошность твою на первый раз наказывать не будем. Тем более, что вино своё-то сбитым мессором искупил. Только мы должны дождаться подтверждения с земли от пехоты. Свободны. Разрешите идти? Идите». Михаил повернулся и направился к стоянке самолёта. Механики уже заправили машину горючим, оружейники укладывали в кассеты ленты с патронами, а приборист Гриша возился на крыле. «Ты чего там делаешь?» – окликнул его Михаил. «Рисую». Гриша отодвинулся, и все с интересом уставились на фюзеляж. На борту чуть ниже кабины красовалась белая звезда и силуэт бомбы. «Это что?» — с недоумением спросил Михаил. «Звёздочка за сбитый самолёт, а бомба за удачный боевой вылет», — с гордостью объяснил приборист. к ты мне весь самолёт изрисуешь». На истереть значки Михаил команды не дал. Бомбили все, а сбитый истребитель только у него из всей эскадрильи, даже полка. Но никто и предположить не мог, что эта история получила продолжение. На следующий день на аэродром сел ПС-84. Но сел и сел, однако вскоре на командный пункт вызвали экипаж Михаила. На маленьком КП было тесно от командиров. Комполка Иванов, КМС Калиинцев и командир звена Демидов стояли на вытяжку перед полковником. «Товарищ полковник, старшина Борисов прибыл по вашему приказанию». Полковник с интересом оглядел Михаила с ног до головы и протянул ему руку. Михаил, недоумевая, пожал её. «Молодец, герой!» Михаил ничего не понимал. «Вчера ругали, сегодня герой. В чём дело-то?» «Ты вчера мыс разбил?» «Я». «А транспортник впереди видел?» «Видел, потому и стрелять поторопился». «Я тебя теперь водкой по гроб жизни поить должен. В самолёте раненые были, и командование 31-го артполка из-под Весьмы выбиралось. «Иванов, если будешь представление на него писать, упомяни про меня». «Слушай, товарищ полковник, специально попросил сюда завернуть, чтобы на спасителя своего поглядеть. Мы ведь уж было с жизнью попрощались. Был у нас истребитель прикрытия и шачок. Да немцы его сбили. И ведь уже над своей территорией летели, думали дома, а из облаков мессер Решили, ну всё, хана. А тут ваш хлопец подоспел, а немц поджег. Спасибо, старшина». И полковник ещё раз пожал Михаилу руку. Желаю вам всем воевать как старшина. Иванов хороших бойцов воспитал. Мы с такими немцев остановим и погоним, помяни моё слово, в Берлине помяни. Так точно. Полковник повернулся и вышел.